222. -е. Матерь огня йоги Именно надо найти золотую середину, то есть уравновесить настоящее будущее в сознании и каждому отвести принадлежащее ему место. И не надо слишком огорчаться отношением окружающих и даже друзей. Совершенно неважно для роста вашего духа, как относятся они к вам, какие у них недостатки, вам причиняющие боль. Но важно чрезвычайно, как относитесь к ним вы и как реагируете на явную несправедливость. Если чувство доброжелательства, несмотря ни на что, вам не изменяет, то нет никаких оснований для огорчения. Ибо не ваша вина, что отношение это не такое, как вы хотите, каким ему следовало бы быть. Будущее разрешит многие недоразумения и взаимонепонимания, если сохранено доброжелательство. Каждый отвечает сам за свои ошибки в суждении. Хорошо, когда это суждение лишено осуждения, ибо тогда оно является суждением правды. Тот, кто считает безошибочным суждение владыки и полагается лишь на него, освобождает себя от власти суждений людских.